Глава двадцать шестая Нария пробудилась от громкого пения птиц. Даже не пения, а перебранки. Что-то не поделили пернатые прямо за окном, за которым просматривался густой лес. Сегодняшний день отличался от вчерашнего лишь тем, что наступило утро. И несмотря на то, что было оно довольно раннее, комната снова пустовала. А живет ли здесь кто-то еще? Невольно закралась у Нарии мысль. Кровати были все аккуратно заправлены, как и накануне. Нарев встала с кровати, на которой спала не раздеваясь, и приблизилась к окну. Распахнув его, убедилась, что вчера ей это не привиделось. Помимо того дома, в котором находилась, прямо среди густого леса стояли еще дома, такие же деревянные и одноэтажные. Между домами были проложены тропинки, вымощенные крупными камнями. За пределами тропинок повсюду разбились клумбы, за которыми явно кто-то ухаживал. Да и Нария видела кто. На нескольких клумбах она заметила девушек, что пропалывали сорняки, убирали мусор. Одна девушка мела тропинки, другая красила перила на крыльце одного из домов. Должно быть, среди них и были те девушки, которые проживали в этой комнате. Вопросов у Нарии скопилось много, а ответить на них было некому пока. Как же хотелось есть. Не успела Наре об этом подумать, как дверь медленно отворилась, и в комнату вошла девушка, удерживая явно тяжелый поднос. И чего только не было на этом подносе. А какой аппетитный запах сразу же разнесся по комнате. Нари едва не потеряла сознание, ощутив, насколько сильный прилив голода. Но даже в таком состоянии она не смогла не обратить внимания на то, что вошедшая девушка Отличалась от тех, что работали на улице. Одета она была во все черная, волосы ее были покрыты черной косынкой. Лицо бледное, а глаза опущены. Даже когда проходила мимо Нария и ставила поднос на стол, девушка не посмотрела на нее. Она бы так молча и скрылась за дверью, не останови ее Нария. Скажи, что это за место? Девушка вздрогнула и остановилась, не доходя до двери. Она не поворачивалась, и Нария снова заговорила. «Это я тебе говорю, здесь же больше никого нет», с улыбкой добавила. И тогда девушка повернулась к ней лицом. Что больше всего поразило Нарию, так это взгляд ее серых глаз, испуганной и недоверчивый. «С нами не разговаривают тут», проговорила девушка так, словно давно разучилась это делать. «С вами? И где тут?» – удивилась Нария. «С людьми, в клане, ведьм». Что-то промелькнуло в глазах девушки, когда отвечала. Возможно, то была радость, но Нария могла ошибиться. Во всяком случае, больше она не успела что-либо спросить. Девушка выскочила за дверь. «Так вот она где? В клане, ведьм, о котором когда-то и от кого-то уже слышала, но в существование которого не верила?» «И что тут тогда делают люди?» Ответ напрашивался не самый приятный. Но заострить на этом внимание Наре пока не стала. Гораздо сильнее оказался голод. Она решила поесть, прежде чем узнает, что еда предназначалась не для нее. Если не сделает этого, то просто-напросто умрет от желания. Все было так вкусно, что Наря ела и ела, не в силах остановиться. Хорошо, что ей помешали, а то бы грозило это несварением желудка. «Вижу, ты вкусила нашего угощения?» В комнату вошла красивая рыжеволосая девушка. Голос ее показался Наре знакомым, и она догадалась, что именно эта девушка вчера была старшей и разговаривала с ней. Еще пришлось по душе, что смотрела на нее девушка с доброй улыбкой. «Как зовут тебя?» поинтересовалась она. Наре. «А я Ламира. Голодать ты тут точно не будешь, Наре. Улыбка сошла с лица Ланиры. «А что буду?» – чуть не ляпнула Нария, вовремя осознав, насколько нелепо это прозвучит. «Если ты закончила завтракать, то иди за мной. Наиверховнейшая хочет с тобой познакомиться». «Кто?» – удивилась Нария. «Та, от кого будет зависеть твоя будущая судьба». «Почему-то очень сухо», – ответила Ланира и поманила Нарию за собой. После сытного завтрака больше всего хотелось смыть себя грязь, но спорить или просить о чем то Нария не рискнула. Сейчас, когда неспешно следовала за рыжеволосой девушкой по имени Ланира, Нария позволила себе как следует осмотреться. Домов было много, но все они казались одинаковыми только на первый взгляд. При более детальном рассмотрении Нария поняла, что какие-то выглядят понарядней, а иные – совсем простенькие и даже убогие. Как вон тот длинный, что тянулся с левой стороны вдоль самого леса. Этот дом был серый и больше напоминал длинный сарай. А еще тут был такой же длинный, но каменный дом. Вот он вообще показался сценарией каким-то страшным. Не внешне даже, а что-то пугающее исходило от него, чего она не могла не улавливать. Повсюду царила идеальная чистота, а клумбы выглядели очень нарядными. И еще тут было теплее, чем просто в лесу. И это место ничем не походило на любой из поселков, где живут люди, к которым Нария привыкла. Тут царил какой-то волшебный дух, магический, что и неудивительно. Работающих на улице девушек Нария насчитала много. Интересно, все они были ведьмами? А та девушка в черном, про которую никак не получалось не думать, была, получается, человеком, что живет среди ведьм? И что-то подсказывало Нари, что живется ей тут непросто. «Вот мы и пришли», – остановилась Ланира. И Нария разглядела дом, который совсем не походил на остальные. Этот был большой, в два этажа, с резным крыльцом, балконами, верандами и ставнями, красивый и богатый, и стоял он в самом центре поселка. Значит, тут и проживала наиверховнейшая. Так, кажется, называла ее Ланира. «Дальше иди одна», — отступила в сторону Ланира. «Всегда прямо и ничего не бойся», — гораздо тише добавила. Нарее показалось, что фраза эта адресовалась только ей и больше никому. За входной дверью начинался коридор, и был он почему-то темный, хоть глаз калей. Помня наставление Ланиры, Нария смело шагнула вперед. Но прошла она немного. В какой-то момент какая-то сила подняла ее в воздух, полностью лишив не только способности двигаться, но и духа. Показалось даже, что душа отделилась от тела и видит Нария себя словно со стороны. С ней что-то происходило, как будто кто-то копался в ней, наводя там порядок. Вытягивал сначала одну жилу, потом другую, третью. Это было настолько противно, что еда просилась наружу но даже этого Нария сделать не могла. Сама себе сейчас она не принадлежала, и чья-то гораздо более сильная воля руководила ею. Сколько длилась эта пытка, определить не получилось. Но все закончилось как раз в тот момент, когда терпеть уже у Нарии не осталось сил. Даже сила плавно и даже бережно опустила ее на пол. Внутреннее чутье подсказало Нарии, что нужно продолжать путь вперед но уже через пять шагов перед ней появилась дверь, через которую она попала в очень светлую и просторную комнату. Яркий свет сначала ослепил, но глаза привыкли быстро, и Нария рассмотрела в глубине комнаты массивное кресло, на котором сидела удивительно красивая, беловолосая женщина, возраст которой определить не получилось. Она казалась молодой и старой одновременно. Рядом у ее ног на коленях стоял мужчина, преданно глядя в глаза красивой женщине. Молодой, черноволосый, и тоже очень красивый. Но настолько странный, что картина эта четко впечаталась в память Нарии. С другой стороны стояло кресло поменьше, в котором сидела Ланира. На этот раз она не улыбалась и молчала, и вид у нее был безучастный и равнодушный. «Подойди ближе!» Раздался властный голос беловолосы. Нария приблизилась, оставляя между собой и ними небольшое расстояние. Все то же ощущение опасности помешало ей подойти ближе. Сейчас я тебе кое-что покажу. Взмахнула беловолосая, а это и была наиверховнейшая, как догадалась Нария, рукой. Воздух рядом с Нарией покрылся рябью и словно стал жидким, а потом проступила картинка. Ненависть вспыхнула в душе, стоило разглядеть лицо инквизитора. Он сидел с закрытыми глазами, прислонившись к какой-то стене. Выглядел в точности так же, как когда она покинула тайно постоялый двор, каким запомнила его. «Узнаешь его?» «О да», — выдохнула Нария. «Ненавидишь?» «И даже больше!» — сжала она кулаки. «Что ж, теперь у тебя появится возможность?» «Отомстить ему за всех нас», – проговорила беловолосая ведьма и улыбнулась так, что по спине Нария пробежал холодок.